Я внимательно перечитал письмо с самого начала и положил обратно в конверт. Послание лейтенанта Мамии странно тронуло меня, хотя и вызвало в воображении только далекие смутные образы. Я верил Мамея сане и тому, что он мне рассказал, и принимал за правду то, что он считал фактами. Но сейчас эти слова — факты, правда — сами по себе не слишком меня убеждали. Больше всего в письме меня взволновало его нетерпение и раздражение тем, что он не может описать и объяснить все так, как ему хочется. Я пошел на кухню выпить воды, побродил немного по дому, в спальне сел на кровати и стал рассматривать развешенную в шкафу одежду кумика. Как я жил все это время! Теперь понятно, что имел в виду набор Ватая. Я разозлился на его слова, но, если подумать, он был прав. «Выше след женаты, и что ты делал все это время?» «Ничего. Только уволился из своей фирмы, да испортил Кумика жизнь. Сейчас у тебя ни работы, ни планов на будущее, а в голове, если называть вещи своими именами, один мусор», — сказал он. «Приходится признать, так оно и есть». Если быть объективным, за эти шесть лет я в самом деле не сделал ничего стоящего. В голове, похоже, и впрямь шлак один. Короче, ноль, без палочки. Все, как он сказал. Но неужели я действительно испортил Кумика жизнь? Я долго смотрел на ее платье, блузки и юбки в шкафу. Тени, оставшиеся от Кумика. Лишившись хозяйки, они бессильно повисли на плечиках. В ванной я достал из ящика флакончик Кристиан Диор, подаренный ей неведомо кем, снял крышку и вдохнул запах. Тот самый аромат, что уловил утром, когда кумика уходила из дома. Медленно вытряс флакон в раковину. Духи пролились в слив, И ванной наполнилась резким ароматом цветов, до предела обострившим память. Умывшись и почистив зубы в этом пахучем облаке, я решил навестить Мэй Касахару. Как обычно, я дожидался Мэй на дорожке на заборках дома Мееваки, но она так и не появилась. Прислонившись к забору, я сосал лимонный леденец, поглядывал на каменную птицу и думал о письме лейтенанта Мамия. Скоро стало темнеть, и, прождав бестолку почти полчаса, я махнул рукой. Май, похоже, не было дома. Я вернулся по дорожке к нашему дому, перелез через стену. В доме висел тихий голубой полумрак летних сумерек, и... Сидела Крита Кана. Мне показалось, что я сплю. Но нет, все происходило наяву. В воздухе еще стоял запах пролитой туалетной воды. Крита Кана сидела на диване, положив руки на колени. Я подошел, но она даже не шелохнулась, будто время остановилось внутри нее. Включив свет в комнате, я устроился на стул напротив. «Дверь была открыта», — сказал, наконец, Крита. «Вот я и вошла». «Ничего страшного». Я обычно не запираю дверь на ключ, когда выхожу куда-нибудь. На девушке была белая кружевная блузка, пышная лиловая юбка, в ушах большие серьги, на левой руке пара браслетов, при виде которых мне стало не по себе. Такие же браслеты были на ней, когда я видел ее во сне. Прическа и макияж, как обычно». Волосы красиво уложены и зафиксированы лаком, точно Крита только что вышла из парикмахерской. «У меня совсем нет времени», — проговорила девушка. «Уже пора идти, но прежде нам нужно поговорить. Вы встречались сегодня с моей сестрой и господином Ватая?» «Было дело. И, надо сказать, большого удовольствия от этого разговора я не получил». «И вы ничего не хотите у меня спросить?» «Что же это такое?» «Все задают мне какие-то вопросы», — подумал я. Хотелось бы узнать побольше о набору Ватая. «Я просто должен больше знать о нем», — Крита кивнула. «Мне тоже хочется узнать о господине Ватае побольше. Сестра, наверное, уже рассказывала вам. Когда-то этот человек меня обесчестил. Я не могу говорить здесь об этом сейчас, может, потом когда-нибудь. В любом случае, это произошло против моей воли». Получилось так, что мы стали встречаться, поэтому нельзя говорить об изнасиловании в прямом смысле слова. Но он меня обесчестил. Это многое изменило во мне, хотя я все же сумела пережить случившееся. Но в то же время из-за этого и, конечно, с помощью Мальты мне удалось даже подняться на более высокий уровень. Хотя факт остается фактом. Набор Вотая изнасиловал меня и обесчестил. Это был неправильный и очень опасный поступок. «Ведь я могла уйти навсегда, вы понимаете?» «Я, естественно, ничего не понимал». «У меня и с вами была связь, Акада сан Но у нас все было правильно, и цель, и способ. Такая связь меня не оскорбляет».